Глава 67. В день праздника вся деревня собралась на площадке у елки. Вокруг нее, очерчивая пространство для гуляния, были установлены разборные прилавки, на которые жители принесли вышедшие из употребления, но еще годные послужить другим людям вещички. Их решено было продавать за условную плату, либо просто отдать тем, кому требовалась помощь. Многодетной Флаве, например, сердобольные тётки насобирали и вручили целый мешок детской одежды, чем удивили и растрогали женщину до слёз. Хозяйство Флави не ломилось богатством, но и совсем уж нищим тоже не было. И муж-кормилец был жив-здоров и не бездельник, но семье, у которой в доме семеро по лавкам, такая поддержка оказалась совсем не лишней. Да чего тут только не было, кроме одежды. Кухонная утварь. Рабочий инструмент, домашний текстиль. Похоже, свои залежалые склады всего, что копилось годами, на всякий случай про запас, про что обычно напрочь потом забывается, крестьяне растрясли основательно. Думается, заодно нашли в них массу неожиданного и полезного. А что, в домах случилось обновление, и порядок навелся, и пространство для нового освободилось. Хорошо же. В общем, полный, как это, фэн-шуй. Вырученные средства собирались доверить нашему местному отцу-настоятелю, чтобы он уже распорядился ими во благо. Потратил на поправку часовни, раздал нуждающимся. Мы с Андре решили, что лучше этого человека, божьего служителя и хранителя исповедальных тайн, никто не знает, чем кому помочь. А еще хозяйки, соревнуясь в кулинарных талантах, нанесли столько рождественского угощения для соседей-односельчан, что не знала, как после такого уличного пиршества мы все потом должны были пойти за свои столы. Пост заканчивался, и дома добрых католиков ожидали традиционные для Рождества и новогодних праздников кровяные колбасы, жареные или индейки, запеченные свиные головы и прочие вкусности. Легкий морозец пощипывал кожу и бодрил. Румяные бабы, задорно перешучиваясь с мужиками, зазывали всех озябших перекусить сладкими пирогами самых разных рецептов и начинок, да погреться чайком, который кипятили тут же на открытых жаровнях. Но еще лучше горячего травяного отвара сейчас людей согревала атмосфера добра, любви и бескорыстной щедрости. А волшебства и сказочности духу праздника добавляли дети в очаровательных импровизированных костюмах, Из горки снега, которая образовалась при расчистке площадки, ребятня построила себе небольшой, но очень симпатичный белый замок. Все прямо по-взрослому, с башенками, увенчанными флажками, прорытыми ходами и нишами комнатами. Там как раз шло большое сражение всего рыцарского состава детского коллектива со страшным чудовищем. Зловещее чудище изображал кузнец, причем без всякого грима, а команда героев атаковала злодея, вызволяя из плена маленьких красавиц. Герои, все как один, носившие имя Жан с разными приставками и без оных, лих размахивали деревянными мечами и подбадривали друг друга пламенными выкриками. Это было уморительно и весело. — Давай, счастливый Жан, заходи сбоку, а я его отвлеку! — отважно горланил пухлый малец в синем плаще поверх тулупа. — Да, Жан, я сейчас! — отчаянно кричал ему товарищ. Третий, одуваясь и отфыркиваясь, уже карабкался на самый верх крепостной стены, чтобы оттуда достать таки могучего, навёрткого злодея. Не добежал, однако. Наступил на край рыцарской мантии, запутался и был сгробастан лапами. Чудовища! Жаны, Жан Дуралей в плену! Завидев такое бесчинство, Жан Белый Плащ поднялся в полный рост, призывая остальных немедленно спасать неудачливого дружбана. Да как гаркнет! Атака! Атака! Грянул хор мальчишеских голосов, девчонки дружно взвизгнули, и последняя решающая битва началась. Ну, конечно же, всё закончилось фееричной победой наших. Зло было окончательно повержено. Герои насладились заслуженными бурными аплодисментами, и вот под чистое вечернее небо к самой ёлке вышли мы с Андре. Шумный гомон почтительно затих, глаза людей устремились на нас, и вся импровизированная маленькая площадь буквально... задышал в унисон в ожидании какого-то нового чуда. А Андре произнес небольшую президентскую речь, простую и проникновенную, про все побеждающее добро, про силу дружбы, и поддержки, про перспективы нашей долины. Несколько теплых слов добавила я, и по незаметному сигналу моего барона высь над елкой, над головами изумленных людей, сверкая ярче звезд, взлетел. фейерверк. Ребята привезли его из Леона в подарок к Рождеству. И как же он сейчас украсил наше празднество? Площадь охнула, зашумела, засвистела и разлилась, всколыхнулась волной восхищения. Они еще не знали, что все только начинается. Под последние залпы салюта Лихо прокатившись вокруг людей в центр собрания, заставляя толпу расступиться, с гиканьем и залихватским свистом ворвалась наша конная упряжка. Роль удалого возницы исполнял Волт, а пассажирское сиденье занимал Пернуэль. Правда, сразу его, конечно, никто не признал. Но еще бы, помните же, местный волшебник выглядел гораздо скромнее и ходил пешком. Но на упряжке его появление получилось гораздо эффектнее. Факт. Нарядный Нуэль, талантливо влившись в образ, величаво спустился с украшенной резными снежинками колесницы и чинно поклонился сбитому с толку народу. Сейчас даже взрослые смотрели на все происходящее широко раскрытыми, совершенно детскими глазами. Я взяла на себя роль ведущего и, выразительно изображая радостное изумление, принялась спрашивать толпу, кем бы мог оказаться наш удивительный гость. А когда Пер Нуэль представился, никто ему шибко-то не поверил, Пришлось нашему актеру, следуя сценарию, терпеливо объяснять, что перемены в нем произошли не случайно. Свой парадный костюм волшебник решил надеть не просто так, и борода его побелела исключительно от счастья, потому что он узнал, что у него теперь появились самые настоящие помощники, и живут они здесь, именно в этой деревне». Дети, которые своими руками создавали игрушки, были послушными, добрыми и трудолюбивыми. И так он обрадовался этой новости, так торопился и боялся опоздать на самую красивую елку страны, что даже попросил Бойкова возницу подвести его в деревню. Конечно, в благодарность он привёз им замечательные подарки, но главное не это, а то, что каждому участнику, творцу общего праздника, теперь полагался честно заработанный диплом помощника Рождества. Ой, сколько было ликования, сколько восторгов! Это же какая гордость! Получить такой почётный официальный документ из рук самого волшебника. Но в самый ответственный торжественный момент по закону жанра в круг столпившихся вокруг Нуэля ребятишек протиснулся злой перфуэтар и попытался все испортить. Анри очень старался, топал ногами, хмурил брови и стращал зрителей сиплым голосом, но все равно остался неудел, позорный уголек не достался никому. кусочек угля, награда непослушным детям от Пера Фуэтара. В общем, мы вдохновенно разыгрывали обыкновенный утренник в детском саду. А взрослые смеялись и роняли слезы умиления, наблюдая, как дети отстаивали товарищей, на которых нападал рождественский злодей, доказывая, что каждый здесь достоин подарка от Пера Нуэля. Это я без всякой насмешки говорю. Сама такая же сентиментальная и слезливая на детские выступления. Не знаю, как отмечали праздник наши соседи из других поселений, но здесь всё удалось на славу. Душевное возбуждение долго не давало людям разлучиться и отправляться по домам. С площади деревенских выгнать сумела только то обстоятельство, что наступил час торжественной вечерней службы. Мы тоже поспешили в часовню, а потом нас ждало тепло, Семейного застолья и еще половину ночи все делились впечатлениями. Мариэль под взрывы смеха комично пародировала персонажа Анри, которого парень сыграл невероятно удачно. Так что даже Нуэль немного засомневался в своем выборе и категорично заявил, что на будущий год непременно стребует эту роль для себя. Впрочем, зря он кокетничал и сетовал на недостаток лавров славы. Его обновленный пер Нуэль однозначно понравился. Сделался еще ближе народу, а обожание детей вообще потеряло всякие границы. На следующий день всем домашним составом азартно разбирали подарки, с калятками встречали и угощали обедом нашего священника. А затем сочиняли пространное письмо для родителей Анри и Нуэля. Выставка брата, кстати, прошла замечательно и принесла семье немало денег. Теперь Ральф при активной поддержке Рози с головы погрузился в исполнение навалившихся заказов. Такими темпами прибыль от его творчества грозила сравняться, если не превысить доход от всего поместья. Учиты Лапьеров, дела тоже обстояли прекрасно. Мы регулярно обменивались новостями, и теперь вот срочно требовалось в красках рассказать о том, как грандиозно у нас состоялось Рождество. Мальчишки еще на несколько дней задержались в деревне, а потом отправились обратно в столицу. Наступил январь и принёс с собой новую волну совершенно замечательных забот. У нас появились новорождённые.